До седьмишь, до семидесяти. А я еще даже не начал, видишь? И я надеюсь, что ты мне в этом поможешь. Я попыталась совладать с собой. Проводники знали, что в пещере есть еще один выход. Они были уверены в этом. Возможно, он все еще жив. Чезаро пристально посмотрел на меня и смотрел до тех пор, пока я была в силах выдерживать его взгляд. Твоя надежда трогает мне душу, и Господь, конечно, сумеет вознаградить тебя. Я прошу только поразмыслить об этом. Если ничего не изменится, и ты сочтешь, что момент настал. Почему вы не хотите сделать это сами? Раз это так важно, я вам совершенно не нужна. Боюсь, это будет не то же самое. Ты его жена, и твое присутствие было бы ему желаннее, чем любое другое. Я встала. Вернемся к Марине, сказала я и, не дожидаясь ответа, зашагала к беседке. Мы готовы ехать? спросил Чезер у сестры. Она поднялась с места. Протянула мне руку, как вначале, но на сей раз еще наклонилась и поцеловала в щеку. Мне хотелось бы получше узнать тебя, сказала она. Внезапно меня охватило сострадание. Я взяла коробку с жареным миндалём, как будто мне срочно надо было отнести ее в дом, но так и осталась стоять в нелепой позе с этой коробкой в руках, затем поставила ее обратно на стол. Я проводила их до машины. Перед тем, как включить зажигание, Чезаро застегнул ремень безопасности. «До свидания, Тереза», — сказал он мне, опустив окно. Но теперь я не была готова отпустить их, «Берн говорил о каком-то растении», — сказала я. «О сорванных листьях». Он нахмурился. «Не понимаю тебя». Может быть, он выражался не вполне связно. однако речь явно шла о чем-то важном, о чем-то, к чему Никола тоже имел отношение, о чем-то грустном. Тут его взгляд на секунду скользнул в сторону оливковой рощи, если точнее, в сторону зарослей. но тогда я еще не могла уловить тут связь зарослей, шелестящих и невидимых за деревьями. Наверное, он говорил о той девушке, Виола Либерре. Опять, как годы назад, взрывной спазм в желудке, растерянность и страх. И еще что-то, не такое ясное и знакомое. Может быть, раскаяние? «Виола Либера?» — тихо повторила я. Это было несчастное создание. Ребята тогда были еще так молоды. С тех пор Берн стал другим. Я был уверен, что он все рассказал тебе. Ну да, конечно, он мне все рассказал. Затем они уехали, и я осталась одна. Если на свете действительно существует что-то похожее на озарение, то со мной оно случилось в тот момент, когда машина Чезры исчезла в глубине подъездной дороги, но его недавнее присутствие все еще было ощутимым. Случилось после того, как я услышала забытое имя. Виола Либера. Имя, вернувшееся спустя годы, вылезшее из земли, как своевольный сорняк. Имя, и мне это вдруг стало ясно, связавшее в неразрывный узел нашей жизни, начало проклятия, которое пало на это место и частью которого была я сама. Вечером я поехала к Тамаза. Я не виделась с ним после возвращения из Исландии. Мысль, что он имеет право знать о случившемся с Берном, не давала мне покоя. Но я все не решала с ним встретиться. Но теперь больше нельзя было откладывать. Если был на свете кто-то, способный прояснить мне раз и навсегда все, касающееся Виола Либеры, это был он. С тех пор Берн стал другим. Наконец-то пошел дождь, вернее, ливень со шквалистым ветром, который, казалось, решил дать себе полную волю после месяцев воздержания. Водители на своих машинах были захвачены врасплох, на дорогах началась неразбериха, и в итоге я застряла в пробке на мосту у лагуны. Я включила радио, но музыка, голоса и реклама действовали мне на нервы. Пришлось его выключить и сидеть, слушая, как дождь барбанит по крыше. Я припарковалась как попало, влезла на границу чьей-то частной территории и включила аварийные огни. Я не собиралась задерживаться там дольше, чем нужно. Тут же, заколебавшись, я выключила аварийку, но затем включила снова. Фамилии жильцов были в основном иностранные — славянские, арабские или китайские, по нескольку, иногда по пять или шесть одинаковых на табличке. Среди табличек сразу бросался в глаза кусочек желтой бумаги, небрежно приклеенный скотчем, с инициалами Т-Ф. Я позвонила. Тамаза, ничего не спрашивая, тут же открыл. Я не знала, на каком этаже его квартира, поэтому поднималась пешком. Когда я дошла до пятого этажа, на лестнице погасла лампочка. Дверь справа была приоткрыта, сквозь щель виднелся красноватый свет. Изнутри доносились голоса, я подошла ближе. За столом, покрытым зеленым сукном, сидели четверо мужчин и играли в карты. В комнате висел табачный дым. Я подошла ближе, но Тамаза не дал мне войти. Что ты тут делаешь? Ты сам не открыл, ответила я. В квартире раздался смех. Один из мужчин что-то сказал, а другие голоса заглушили его голос. Тамаза вышел на площадку, и за долю секунды, когда щель оставалась свободной, я успела заметить женщину в шортах с длинными голыми ногами и белокурыми волосами, свисавшими на спину. Она проскользнула мимо щели, как призрак. «Уходи», — сказал Тамаза. «Кто они?» «Не твое дело. Люди. Вижу, что люди. Я работаю». «Это твоя работа? Можно узнать, что тебе надо?» Он схватил меня за плечо. Это прикосновение смутило нас обоих, он сразу же отдернул руку. «Виола Либера», — произнесла я и посмотрела ему в лицо, чтобы увидеть его реакцию. «Не понимаю, о чем ты». Он открыл дверь и юркнул внутрь, но я успела схватиться за створку, чтобы не дать захлопнуть дверь у меня перед носом. «Скажи мне, что произошло, Тамаза». Если тебе интересно, что произошло, спроси у Берна. А сейчас убирайся вон. Берн умер. Еще несколько часов назад в разговоре с Чезарой я не хотела даже слышать эти слова, а сейчас бросила их в лицо разъяренному Тамаза, который смотрел на меня через дверную щель. Его глаза вмиг стали безжизненными. Он слегка наклонил голову. «Не приходи сюда больше». В полголоса сказал он. Я убрала руку, и он закрыл дверь. Я осталась стоять, где стояла. Отчетливо услышала, как один из мужчин спросил, где пицца, Потом опять общий смех. «Еще немного, и Тамаза откроет мне. Подробно расспросит, что произошло. Сам будет умолять меня войти. Надо только чуть-чуть подождать». Я нашарила на стене выключатель. Через несколько минут свет погас, Я опять его включила. Кто-то снизу вызвал лифт, потом этажом выше зазвякали ключи.